Глава 12 Мысль о предстоящем слёте пока не укладывалась в голове. Я шла по холодным коридорам пика в свою комнату, прокручивая прочитанное о празднике огненных вершин. Молодые драконы, священная гора и мор, ритуальные облёты извержения пламени. Логично. Где ещё так порезвиться, не спалив пол королевства? Дикие времена, когда драконы жгли деревни ради забавы, давно канули в небытие. «Наверное, мы поедем, да и мора на конях. Карета на узких горных тропах не поместится. Я хорошая наездница, справлюсь. Главное, не оплошать перед этой спесивой публикой». Когда я открывала дверь в свои покои, тень вдруг отделилась от стены. Дезмонд. Его темные глаза блестели в полумраке коридора, как у кота, подкарауливающего мышку. «Корди, милая». Протянул он с преувеличенной печалью. «А я надеялся, ты все же воспользуешься моим подарком. Видишь, как сложно без помощи. Экзамен-то сдала. Но какой ценой? Нервы, бессонные ночи». Я справилась сама. Парировала я, стараясь звучать увереннее, чем чувствовала. Камень под шкафом вдруг показался обжигающе близким. «О, не сомневаюсь». Дезмонд усмехнулся: Ты боец, но советую не выбрасывать камешек, мало ли еще пригодится. Он исчез в тени так же внезапно, как материализовался, оставив после себя шлейф холодка и тревожного предчувствия. Я ворвалась в комнату, захлопнув дверь. До обеда мне удалось поспать и восстановить силы. Потом мы с элси подобрали мне практичный костюм из плотной темно-синей ткани и высокие сапоги. Я переоделась, заплела тугую косу. В условленный срок, ощущая себя странно лёгкой и свободной в непривычной одежде, я вышла во внутренний двор замка. Солнце припекало, отражаясь от кроваво-красных камней. На площадке у крыльца стояла Эрис, нервно теребя прядь своих платиновых волос. «Вы тоже отправляетесь на слёт?» Поинтересовалась я, оглядывая её платье. Она покраснела, как маков цвет потупила взгляд и пробормотала. «Нет, вышло проводить брата. Я не полечу». «Неужели драконицам нельзя?» — нахмурилась я. «Это было бы несправедливо». «Можно?» — выпалила Эрис и смутилась еще сильнее. «Просто я не хочу. Стесняюсь». «Стесняетесь?» Я не поняла. «Чего?» Она наклонилась ко мне, понизив голос до шёпота, хотя вокруг никого не было. «Мой облик, мой дракон, он... ну... пухлый». Я замерла. Мозг отчаянно пытался соединить образ изящной Эрис и понятие «пухлый дракон». «Пухлый», — повторила я осторожно. «Настолько, что не может взлететь?» «Может». Обиженно воскликнула она. Он летает просто он ужасно пухлый, совсем не как у Ксалора или отца, кругленький и и симпатичный, добавила защищающая. Но никому такое видеть не надо, особенно на слёте. Ох, выдавила я из себя, пытаясь сохранить серьёзное выражение лица. Понимаю. Э, -э может, выпитаете с чем-то калорийным в облике дракона? «Нет!» – Эрис замотала головой. «Я только травку жую, самую диетическую, но пока не помогает». Я с трудом сдержала смех. Бедняжка, драконица с комплексом из-за фигуры своего истинного облика. Мир определенно умеет удивлять. Нас накрыла тень. На крыльцо вышел Ксалор в своем привычном, безупречно сшитом камзоле. Золотистые глаза сразу нашли меня скользнули по практичному костюму и на его губах заиграла та самая хитрая едкая усмешка готовы невеста спросил он спускаясь по ступеням голос звучал подчеркнуто вежливо, но в нем слышалось откровенное издевательство ксалор остановился передо мной заложив руки за спину конечно ответила я стараясь звучать так же небрежно я готова ехать ехать Его усмешка стала шире. Откровение. «Кардели, это слёт. На него не едут, на него летят. Он произнёс это так, словно объяснял очевидное глупому ребёнку. Я почувствовала, как кровь стучит в висках. Эрис рядом подтвердила: "Да-да, все так делают. Летят. Летят", повторила я, глядя на Ксалора. Холодный ужас начал сковывать живот. То есть «Мы?» В его глазах вспыхнул чистый, нескрываемый вызов, азарт охотника, загнавшего зверя в угол. Не дав мне договорить, Ксалор прошёл вперёд на свободное пространство. Воздух вокруг него заструился, как над раскалёнными камнями. Золотистый свет, яркий и горячий, окутал его фигуру, скрыв очертания. Я инстинктивно прищурилась. Свет пульсировал, сжимался, менял форму. И через мгновение на том месте, где только что стоял наследник Виларионов, возвышался дракон. Он был великолепен и ужасен одновременно. Цвета глубокого закатного неба, золотисто-малиновый, переходящий в красные отливы на спине, хребте и кончиках гигантских кожистых крыльев, сложенных пока за спиной. Мощная шея венчалась гордой головой с гребнем из острых пластин, а глаза... Те же знакомые до боли глаза, но теперь огромные, горящие огнем и все тем же вызовом. Дракон низко опустил голову. Его дыхание, пахнущее грозой и серой, опалило мне лицо. Затем он плавно, с грацией огромной кошки, присел на мощные задние лапы, подогнув передние. Его длинная шея легла почти горизонтально передо мной, создавая что-то вроде трапа. Ксалор издал тихое, похожее на скрежет урчание, приглашение или последнее предупреждение. Его взгляд, неотрывный и тяжелый, говорил яснее слов. «Ну, струсишь?» «У меня перехватило дыхание. Не от красоты, а от осознания безумия происходящего. Лететь? На нем? На спине этого ненавидящего меня существа? Высота? Скорость?» его полный контроль. Страх ледяными иглами пронзил все тело. Но я увидела в этих огромных янтарных глазах торжество предвкушения моего отступления. Расчет Ксалора был ясен как день. Он ждал моего побега обратно в замок. Ждал, что я не захочу на нем лететь, и он сможет с чистой совестью оставить меня в пике. «Нет, нет, дорогой жених, не дождешься». Я шагнула к нему и с отчаянной решимостью вскарабкалась, цепляясь за чешую, молилась всем известным и неизвестным богам, чтобы не упасть. Надеюсь он не сбросит меня по дороге, скажет потом: Ой, как неловко вышло, не удержалась. Ну и ладно, нет невесты нет проблем. Усевшись поудобнее у основания его мощной шеи, я обхватила ее руками, вцепившись изо всех сил. Как только ксалор расправил крылья и мощно толкнулся от земли, Я почувствовала нечто удивительное. Тонкий, но невероятно прочный барьер теплой энергии обволок меня, будто невидимый кокон. Он не мешал дышать, не давил, но создавал ощущение полной безопасности, словно я сидела не на взлетающем драконе, а в самой надежной карете. Страх мгновенно сменился изумлением, а затем — чистым, диким восторгом. Мы взмыли вверх. Ветер свистел в ушах, но барьер гасил его ярость. Драконий пик стремительно уменьшался под нами, превращаясь в игрушечную крепость на вершине темной горы. А вокруг бескрайнее небо, пронзительно синие. Острые пики, укутанные снегами, казались ближе, чем были на самом деле. Солнце заливало все золотом. Я невольно рассмеялась, забыв на мгновение о ненависти, о планах, о боли. Это было. Невероятно. Свобода. Мощь. Красота мира с высоты драконьего полета. Захватывала дух. Мы летели недолго. Ксалор вел нас плавно, но быстро. Вскоре внизу показалось подножие самой величественной горы. мор. Узкая долина у ее основания уже кишела драконами. Они только приземлялись, с грохотом складывая крылья и меняя форму в облаках пыли и золотистого света. Буйство красок поражало. Огненно-рыжие, изумрудно-зелёные, бронзовые, стальные, белоснежные, и среди них — медный, только что опустившийся рядом и встречавший меня злым взглядом. Лираэль. Ксалор приземлился, аккуратно присев, чтобы я могла слезть. Мои ноги дрожали, но я делала вид, что всё в порядке. Скользнула вниз, стараясь не оступиться. Вокруг воцарилась натянутая тишина. Все взгляды были прикованы ко мне. Удивление, смятение, откровенное неодобрение. Едва Ксалор обратился в человека, к нам подошел его приятель, лорд Никар из дома Перасвальд, с волосами цвета бронзы и зеленовато-янтарными глазами. Я часто видела его на балах. «Карделия Хартвуд?» Осведомился он, хотя прекрасно меня знал не ожидал ее здесь увидеть. «Человечка на огненных вершинах?» — усмехнулся другой, с идеальными чертами лица и рыжими волосами, лорд Торвинс Кальвари, тоже из компании Ксалора. «Веларион, ты решил добавить нам сегодня экзотики?» «Разве невестам не место у очага?» — вставила успевшая человечица Лираэль. «Или смертные теперь тоже учатся извергать пламя?» Салор посмотрел на сородичей с каменным лицом и ответил. «Карделия, моя официально признанная невеста, проживающая в моем доме. И да, она будет присутствовать на празднике». Они не посмели открыто протестовать. Правило есть правила, Но их недоумение и скрытое презрение витали в воздухе гуще горного тумана. Я неустанно окидывала взглядом собравшихся. Знакомых и незнакомых драконов в истинном облике. Искала тёмные чешуйчатые спины, чернильные крылья. Но нет. Ни одного чёрного дракона. Ни единого намёка на сгинувший дом Ноктварус среди этого буйства красок. Тайна сгущалась, как туча над вершиной мор. И я была здесь, в самом центре драконьего мира, готовая её разгадать. Праздник только начинался.